Глава 17. financialheadlines.com. Став обязательными беспилотные мобили оказали на трудовые ресурсы Великобритании грандиозное влияние. Новый отчёт показывает, что в течение десятилетия в области автономных автомобилей будет создано 320 тысяч рабочих мест. Однако ожидается, что при этом будет утрачено 270 тысяч рабочих мест водителей и грузовиков, преподавателей курсов вождения, специалистов по авторемонту, парковщиков, парковочных инспекторов и водителей такси. София Брэдбери. «Спецэффекты меня весьма впечатляют», шепнула София своему пёсику Оскару. Похоже, в это шоу инвестировали порядком средств. Она с интересом наблюдала на своём мониторе, как авто Виктора взорвалось, и почувствовала облегчение от того, что один из её соперников в этой реалити-программе, участником, который она себя сочла, вышел из игры настолько быстро. И закатила глаза, когда остальные соперники разразились воплями и матери шины. Они малость переигрывают, не находишь? Пёсик перекатился с боку на спину и пинал лапкой её руку, пока она не принялась чесать ему пузико. Интересно, а заплатит ли полный гонорар, если тебя забаллатировали всего через полчаса? Как-то несправедливо, если нет. Оскар испустил тлетворный запах, и София наморщила нос. Порой ты просто отвратительная маленькая тварь. проворчала она, нажимая на кнопку опускания стекла. Ничего не произошло. София закатила глаза, вспомнив, что теперь всем заправляют продюсеры «Звезд против фортуны». Должно быть, это ради реализма. Наверное, если мы чувствуем себя пленниками, это усиливает накал. Пошарив в сумочке, она извлекла почти пустой пузырек «Шанели номер пять» и побрызгала им в салоне. И чего от меня ждут теперь? Я что, тоже должна верещать или просто сидеть здесь, ухмыляясь в камеру, как чежирский кот, пока авто не прикатит в студию? Это освещение чуточку рисковато, правда? Времена, когда люди специально спешили к телевизору, чтобы посмотреть определённую передачу, ушли в прошлое. А теперь, когда зрители смотрят, что хотят, когда хотят и как хотят, Звёзды против фортуны настоящий феномен. Шоу в пух и прах разнесло конкурентов, заставляя знаменитостей проходить самые разные экзерсисы: от гонок Формулы-1 до ассистирования хирургам во время реальных операций на живых людях и не малейшей фальсификации. И большинство участников выходят с той стороны с незапятнанными репутациями и популярностью, взмывшей до небес. Участие в нём вызвало у Софии трепет восторга. Главное, к чему надо приспособиться это быть под прицелом объектива 24 часа в сутки на протяжении всей следующей недели. Прошло-то всего несколько минут, а она уже пробуксовывает. Так что София переключилась со своего нормального бесстрастного лица на широкую улыбку, гадая, как выглядит на экране, потому что больше не видела себя на мониторе приборной доски. От телевидения с сверхвысокой четкостью 8К выигрывают только зрители и пластические хирурги, а уж никак не актеры старше определенного возраста, как она. Ее внимание вновь сосредоточилось на состязании, на прочих знаменитых конкурсантах. Но как она не тужилась, привязать к их лицам имена никак не могла. И решила, что либо они работают в малодрамах, которую она не смотрела, либо креатуры других телевизионных реалити-шоу, жанра мыльный пузырь, который никак не лопнет, какую острую булавку не возьми. София пристально вслушивалась в мольбы выпустить их из машин и покачивала головой, весьма сомневаясь, что хоть кто-то из них вкалывал, как она, и вообще вряд ли отличит своих пинтеров от пирандел. разумеваются драматурги Гаррильд Пинтер и Луиджи Пиранделла. Они просто мерзительны, шипнула она Оскру. Не знаю, где их учили, но им следует требовать возмещения платы за курсы актёрского мастерства. Поглядев за окно автомобиля, катившего по шоссе, не в силах угнаться за высокоскоростным суперпоездом на рельсах параллельно дороге, София задумалась, когда же ездила поездом сама. и остановила выбор на 1970-х, когда они с сестрой Пегги навострили лыжи в Нью-Касл, чтобы увидеть игру Ричарда Бёртона. Она была по уши влюблена в него с юных лет, и он ее не разочаровал, когда они впоследствии встретились за кулисами. О том, что разыгралось в той гримуборной, София ни словом не обмолвилась ни одной живой душе, даже Пегги. Даже теперь это воспоминание заставило её виновато улыбнуться. Без очков ей было не высмотреть место назначения на GPS-карте, но зато она хотя бы разглядела, что до него больше 2 часов пути. Принялась ломать голову, где же расположена студия, и припомнила, насколько легче было, когда центром британской телевизионной индустрии был Лондон. Теперь же, ради разнообразия, студии раскиданы по всей стране, так что добраться до них куда труднее. Остается лишь надеяться, что Оскар дотянет до конца поездки без необходимости сделать перерыв по нужде. Да и сама она, коли уж на то пошло, София ощутила, что ее бесстрастное лицо снова заняло свое место. Выудила из сумочки блеск для губ, наложила свежий слой. снова поглядела в камеру и одарила её актёрской улыбкой мизинцем пропихнула слуховые аппараты поглубже в каждое ухо в надежде, что когда дадут новые инструкции, сумеет расслышать большую часть из сказанного а заодно уповала по прибытии в студию узнать, что её агент Руперт приобрёл ей новый гардероб он знает, каким модельерам она благоволит Хоть они и больше не благоволят ей, некогда они не торопились аж с ног падали, только бы облачить её для дефиле по красной ковровой дорожке. Но с тех пор, как ей пришлось уступить место на страницах газет более миловидным, стройным и юным версиям себя самой, они уже не рвутся расставаться со своими моделями, когда она не может гарантировать их освещение в СМИ. Последний раз София посещала премьеру вместе с мужем Патриком в феврале. Название фильма уже выветрилось у неё из памяти, но лицо Патрика задержалось. Надо полагать, Руперт уже проинформировал его, куда она направляется и что она недоступна для связи. А может, его посвятили в секрет с самого начала? Уж еле не знать, как он поднаторел в хранении секретов. А в результате и она тоже. Вот уже 40 лет, как он сделал её соучастницей. Теперь же она получит столь необходимую передышку от него, снимаясь в Звёздах против Фортуны. Оборотная сторона медали в том, что и он волен творить, что вздумается, без надзора с её стороны. София помолилась, чтобы Патрик был осмотрителен. За эти годы его промахи стоили ей кучи денег